Глава 6. И таким образом диета, которую вам придется соблюдать в тумане спустя три часа после выхода из него, легка и необременительно. Всего-то ничего, что содержит углеводы, животные жиры или белки, улыбнулся я обворожительной улыбкой. Так, пора заканчивать. Моя фантазия поистине безграничный источник, выкопанный за 20 лет бесчисленных попыток убить бессмертного, но даже она может дать сбой если битый час расписывать американским студентам, какая же гадость этот новый интерфейс. Да еще и делать при этом вид, что хвалишь его. Последний пример явно был вымученным и неправдоподобным. Следующие будут еще хуже, а я не хочу испортить впечатление. Итак, я обвел сидящих в зале взглядом, может быть, вопросы? О да, кажется, вопросы у них накопились судя по лицам потрясение смятение озадаченность слишком мягкие термины чтобы описать то что творилось у них после моей лекции приятно когда твою работу оценивают по достоинству печалило лишь то что основная цель эмбер кросс так и не услышала большей части моих разглагольствований девица вышла в туалет двадцать минут назад и до сих пор от нее не было ни слуху ни духу что ж либо у бедняжки не так прихватило живот — Либо она занята чем-то другим. Я ставил на второе. «Э, господин — господин! — замялся совсем юный паренек в очках, по школьному вытянув руку. — Артур, просто Артур! — терпеливо улыбнулся я ему. — Господин Артур! — сглотнув кивнул он. «Э, — Скажите, а почему в рекламе не говорилось о... — Да обо всем, что вы только что рассказали. Ну, развел я руками, так на то она и реклама. Когда-то давно в раннем детстве меня тоже мучил вопрос, почему Кока-Колу привозят не Санта-Клаус с белыми медведями, а обычные фуры. Одно из главных разочарований детства, можно сказать, но... Подняв палец вверх, я снова улыбнулся. Улыбка наше главное оружие в этой беспощадной борьбе. Несмотря на отсутствие Санты, Кока-Кола остается отличным продуктом, как и наш интерфейс 2.0. Потому что потребительские качества важнее всяких там спецэффектов. Верно, раздалось сзади. Господин Артур сказал так, что лучше не придумаешь. Качество для Кринкорп – главный критерий при разработке любого продукта. А? Ага. Опершись рукой на стол, я обернулся. Через маленькую заднюю дверь в помещении быстрым шагом входили десять охранников в бронежилетах, а за их спинами... Вот черт. За их спинами маячил он, Майкл Крейн, собственной персоной. Гладкая маска радушия на лице была слишком глянцевой, чтобы в нее поверить. Ну, здравствуй, ублюдок. Наши взгляды пересеклись. Крейн глядел на меня без какого-то особого удивления. Видимо, нервный референт уже успел отправить ему сообщение о том, что происходит. А может, увидел по камерам. Нужно отдать ему должное, даже ненависть во взгляде и та почти не читалась, только если искать ее целенаправленно. Для всех же остальных Крейн выглядел любезным хозяином. Я же глядел в ответ с вызовом и насмешкой. Возможно, его появление и было для меня неприятным сюрпризом, но показывать это врагу я не собирался. Крейн медленно шел вперед, слишком медленно, чтобы списать это на обычную неторопливость. Не было никаких сомнений, что он думает, как и я, лихорадочно соображал на ходу, что же предпринять. Господин Крейн обрадованно поднял брови я. Чем обязан? Мы уже почти закончили лекцию и как раз перешли к вопросам. Шаг, еще шаг. Я стоял неподвижно, он шел. Лица были спокойны, и только в глазах отражалось то, что на самом деле происходило здесь. Ненависть. Ярость. Презрение. Крин сдерживал все это, но оно прорывалось наружу. «Да, я в курсе, Артур». Глава корпорации подошел к столу и остановился рядом со мной. Десять телохранителей стали по бокам, по пять с каждой стороны. Но пока не делали никаких попыток атаковать меня. Атмосфера в помещении буквально наэлектризовалась от нашей игры в гляделке настолько, что это чувствовали даже американцы». Вот только Крейн обвел взглядом полупустую аудиторию, останавливаясь на растерянных курсантах. Как это свойственно ученым, наш друг кое-что ненароком исказил своей научной терминологией, а кое-где неверно расставил акценты. Я не хочу, чтобы у вас сложилось сложное впечатление об интерфейсе 2.0, так что позвольте его поправить. Вы ведь позволите? Взгляд в мою сторону. Конечно, господин Крейн, разумеется. Я картинно убрал со стола портфель. Прошу вас. Давай попробуем спасти ситуацию. Что ж, основной расклад был понятен. Все происходило примерно так, как я и планировал с самого начала. Когда ты пробираешься к кому-то, прикидываешься тем, кем не являешься, ведешь лекцию с таким видом, будто уполномочен это делать, ожидай, что тебя раскроют. Вот только Крейн никогда и ни за что не сможет признаться перед важными иностранными гостями, что в его святая святых, минуя многочисленную и обильную охрану, проник злоумышленник и террорист. Второй раз за месяц. Что он смог провернуть подмену, выступить перед ними, никем не остановленный. Нет, если он признается в этом, то в плане бизнеса он труп. Никто не захочет вести дела с человеком у которого так хреново поставлена служба безопасности. А американцы уж точно разнесут это по всему свету, стоит ему знать правду. Вот и выходит вилка. Если мне поверят, я в плюсе, а если не поверят, то тоже в плюсе. Беспроигрышный гамбит, где любой исход оборачивается мне на пользу. Вот только я не ожидал, что Крин появится здесь собственной персоной с маленькой армией за спиной. — Черт, ублюдок! Алекс ведь должен был тебя отвлекать. Как так вышло, что ты здесь, а не гоняешься за ним? — Начну с того, — Крин поглядывал то на меня, то на вжавшихся в кресло курсантов, — что уровень контроля, который описал Артур, сильно завышен. Да, мы контролируем систему, но ровно до момента пробуждения. После него единственным ее хозяином становится сам плутающий. «Но, простите, а возможность парализовать плутающего или отключить его силы?» – удивилась миниатюрная азиатка. В следующем взгляде Крейна на меня злость считалась уже чуть более явственно. «Да, конечно», – кивнул он. «Все эти предосторожности были введены для тестов интерфейса и не более. Разумеется, они убраны из релизной версии. В неактивное состояние, все с той же улыбкой добавил я». Теперь их активацию не сможет произвести любой лаборант. Это получится сделать только из главного штаба в действительно экстренном случае. Спасибо, поблагодарил меня Крейн сквозь сжатые зубы. Да, именно так. Хочется отметить, что это делается при помощи специального пароля, который генерируется уникальным образом и может быть создан лишь после решения полиции о том, что плутающий представляет угрозу окружающим. Разумеется, он не мог просто признать, что все сказанное мной отборная чушь, не макнув при этом в дерьмо всю свою репутацию. Вот и приходилось додумывать несуществующие детали. Игра была, можно сказать, даже увлекательна, но меня сейчас напрягало другое. Та ситуация, в которую я попал. Десять пробужденных – это не абы что, и я сильно сомневался, что смогу победить в подобном бою без Сената. Да и с ним. Увы, сила Сената стала силой одного плутающего, а не всей тысячи. Понятно, что пока здесь американцы, крень не тронет меня и пальцем. Но как только я окажусь ней их поле зрения, эти бугаи накинутся на меня. «Сенат», — мысленно позвал я, — «сюда». Услышит ли он меня на расстоянии? Теперь, что касается... Крейн пошевелил пальцами, так называемого безумия, которое поражает пробуждаемых. Увы, наш коллега снова сгустил краски. Прошу прощения, если он излишне напугал вас. Эффект, к сожалению, действительно присутствует. К счастью, он держится не больше получаса. Да-да, я сделал вид, что рассеянно вздыхаю. Жаль, конечно, что некоторым хватило этого времени, чтобы непоправимо изувечить себя. Да и погибших хватило. Вот поэтому мы ввели все предосторожности, как ни в чем не бывало, подхватил Крейн, и теперь первые полчаса пользователь интерфейса обездвижен, разумеется, только при выяснении этого печального побочного эффекта. То есть вы все-таки можете парализовать пробужденных, сощурился темнокожий парень с дредами. Как-то работает, вы можете или нет? Э, э, только в экстренных случаях, кивнул Крейн. Я разглядел капельку пота, ползущую у него по лбу. Это немного другое, здесь речь идет о временной анестезии, о параличе как таковом. Да уж, ему такая игра уж точно не доставляла удовольствия. Держался он, нужно было признать, достойно, но вот только в его планы это совершенно не входило, а ставками были выгодная сделка, его деловая репутация и благосостояние корпорации. Я же делал это, чтобы потянуть время. «Может, Сенат не может добраться сразу? Если он все-таки не появится, то...» «Я в жопе, господа, полной и глубокой о том, чтобы одолеть в одиночку десяток плутающих с новым интерфейсом, и речи не идет. При всем моем опыте, при навыках, они попросту разорвут меня на куски толпой. Сбежать? Куда? Будь здесь окно, я бы попытался выпрыгнуть наружу». На улице устроить побег легче, чем в узких и тесных коридорах, напичканных камерами и лифтами. Но в подземном помещении окна не было. К тому же я не могу убежать отсюда без Сената. Алекс или профессор Ханагава тоже нужны мне живыми, но это не так критично, как Сенат. Выход? Я его не видел, но лихорадочно думал над ним. Так что централизация интерфейса была преувеличена нашим коллегой как минимум в пару раз, вымученно улыбнулся Крейн, заканчивая фразу. Делать вид, будто он весело шутит, было нелегко, но он худо-бедно справлялся с этим. И я покосился на кнопку пожарной тревоги на стене. — Что если... — Позвольте, — поправил я Крейна с умным видом. — Я ведь все-таки ассистент профессора Ханагавы, пусть вы руководитель проекта. «Но когда дело доходит до технических характеристик, мне виднее». «Если дело обстоит так, как вы сказали, Артур», – бросил мне Крейн, – «значит, вы нарушили мое текст задания и грубо проигнорировали необходимость сообщить мне об этом. Я еще раз лично проверю параметры, и если окажется, что они не такие, как нужно, вам придется исправить все в 24 часа». Он повернулся к студентам. Увы, подобные ситуации бывают везде. И все-таки мы тут в Крейн пришаем их быстро, успешно и с улыбкой на лице. Ага, ага. Нет, пожарная сигнализация не выход. Американцы уберутся вон, а я останусь один на один с бугаями-телохранителями. Нужно как-то вывести их из строя, либо отвлечь, так, чтобы я успел уйти. Дверь аудитории снова распахнулась. «Насчет улыбки? Это я заметила, господин Крейн», — хмуро сообщила Эмбер Кросс, появляясь на пороге. «Как и насчет мелких недочетов. Каждый из них не критичен, но в общей картине, да еще и при таком их количестве, что вы скажете по этому поводу?» «Как ни в чем не бывало, она прошла на свое прежнее место и уселась, закинув ногу на ногу и скрестив руки на груди». Взгляд американки был все таким же холодным и испытующим, будто она и вовсе робот, а не человек. «Все мы люди, госпожа Кросс», – кивнул он. «И да, работа еще ведется, но это самое ее завершение. Результат уже есть, и, как вы можете видеть, лично меня он уже устроил. Улучшения носят скорее косметический характер». «О да», – с едким сарказмом произнесла Эмбер. Я уже имел удовольствие слышать об этих косметических изменениях. Я как раз поправлял своего коллегу в тех местах, где он ошибся, или немного неверно преподнес вам информацию. Черт, а он теряет баллы прямо на глазах. Это неопытные курсанты-плутающие могут принять нашу пикировку за чистую монету. В глазах такого человека, как Эмбер, все обстоит куда проще. «Интерфейс полон косяков и опасных для плутающего механизмов. Крейн хотел это скрыть. Я всего лишь технический работник, ученый, не разбирающийся в политике корпорации и маркетинге, ненароком проболтался. И теперь он спешит сделать вид, будто ничего не было сказано. Вот как это выглядело с точки зрения любого скептика». «Да, быстро вставил я. Я уже говорил вашим товарищам, что спецэффекты для нас не главное. Что ж, вот теперь, когда все основное уже сделано, мы как раз и переходим к ним. Сейчас разрабатывается приложение, визуализирующее удары плутающих, добавляющее красивую и достоверную трехмерную анимацию после смерти поверженного им монстра и все такое. Пусть понервничает, повыкручивается». Появление Эмбер и так огорошило его. Кажется, Крейн надеялся, что она уже не вернется. Важные дополнения, с максимально серьезным тоном кивнула Эмбер, и, несомненно, нужные. Самым смешным было здесь то, что на этот раз я не соврал. Нечто подобное действительно планировалось, как я понял со слов Ханагавы. Правда, приоритет у этой штуки был крайне низким. «Черт, Сенат все не появляется и не появляется. Хорошо, план другой – добраться до Сената самому, а чтобы по пути меня не прикончили бугаи Крейна, взять с собой американцев – единственный гарант моей неприкосновенности». «Конечно, я понимаю», – закивал я, не дав Крейну вставить даже слово. «Это так, внешняя сторона. Но поверьте, доработки по фактической части, по интерфейсу и его эффективности тоже ведутся». — Возможно, сам профессор Ханагава рассказал бы вам об этом больше, но он сильно занят в лаборатории. — Угу, еще как занят! — общается с Сенатом. — Ждать победоносного появления профессора в Верховной Сенате, увы, не приходилось, так что или я доберусь до них сам, или меня вскоре вынесут отсюда вперед ногами. — Так вы же говорили, что он не сможет прийти, — вякнул блондинчик с военной выправкой, удивленно косясь на меня. — — Да, — согласился я, — но сможете прийти к нему вы. Думаю, такие почетные гости, как наши зарубежные партнеры, заслужили маленькую экскурсию по лаборатории, в которой создавался интерфейс 2.0, не так ли, господин Крейн? — Возможно, — криво улыбнувшись, кивнул он. — Похоже, терпение бизнесмена было уже на пределе. — Ничего, сволочь, помучайся, помучайся. Даже если меня сейчас прикончат. Я напоследок сделаю все, чтобы испортить тебе планы. Возможно, завтра или послезавтра, а сейчас господин Ханагава слишком занят». Он поглядел на меня. «А что до вас, господин Артур, то вам бы тоже вернуться на рабочее место. Сами понимаете, отлучаться надолго из лаборатории не стоит. Наш дорогой господин Ханагава без вас как без рук». — Профессор Ханагава, — поправил я, — уважайте его научное звание, господин Крин. Профессор Ханагава, — послушно кивнул он, — а теперь идите. Работа, Артур, работа. Мои люди проводят вас, а я останусь с нашими гостями. Он радушно улыбнулся американцам. В глазах у Эмбер Кросс все так же светился скептицизм. Ситуацию она видела по-своему, остальные, похоже, ничего не понимали. Блять, а ситуация становилась все безвыходнее, а идей по тому, как я мог бы выкрутиться, так и не появилось. Отказаться выходить? Ну так я выгадаю себе еще две минуты, а что потом? Я же не могу оставаться тут вечно. Несколько охранников оттесняли меня к задней двери, настойчиво выводя из помещения. Это понятно. Как только я окажусь вне зоны видимости и слышимости американцев, они атакуют. Скорее всего, попытаются прикончить сразу. Возможно, Крин захочет взять меня живым. Оба варианта меня совершенно не радовали. Шаг назад, еще шаг. Это напоминало странные танцы. Мне буквально наступали на пятки, так что я и не хотел, а все равно отступал назад. Да, такое редко бывает. Но я тоже не могу предусмотреть всего. На какой-то короткий миг у меня во взгляде появилась растерянность. Артур, — улыбнулся Крин, видя этот взгляд, — не задерживайтесь, попрощайтесь с нашими гостями и идите. Один из телохранителей, подтверждая его слова, распахнул дверь. Ослепительное желтое сияние хлынуло оттуда таким ярким потоком, словно снаружи был пожар. Громохнул разряд электричества, а затем в проеме возникла фигура высокого человека в средневековых доспехах. «Ты еще кто?» Охранник попытался оттолкнуть фигуру и тут же вскрикнул, держась за сломанный нос, в который угодила рукоятка меча. Следующий удар клинка обрушился на склоненную шею, и голова бугая покатилась по полу сцены на глазах у его товарищей, Крейна, американцев. Стальной ботинок наступил прямо в лужу крови. Меч крутанулся в воздухе, стряхивая из себя алые капли. Вошедший оглядел всех собравшихся и быстро шагнул в мою сторону. На его лице расплывалась дебильная улыбка. «Люк!» — выдохнул я. «Да, бывают ситуации, в которые даже мне поверить сложно».